Я бы никогда не могла подумать, что мое душевное благополучие может зависеть от другого человека. В 19 лет я уже успела разочароваться в жизни, но никто не мог бы даже подумать, что все сложится так, что мои родители бросят троих детей, лучший друг поменяет ко мне отношения, а все остальное пойдет по кривой дорожке, которую может изменить только он. Содержит нецензурную брань.